Глава 10 Закончив беседу с Ласточкой, Завьялов встретился с Волошко и рассказал ему о результатах. «И что будем делать дальше?» — спросил Волошко. «Известно, что», — ответил Завьялов. «Идти по следам». «То есть отправляемся к той самой женщине, у которой обитал бильярдист?» — предположил Волошко. «А куда же еще?» — буркнул Завьялов. Никаких других направлений у нас пока не просматривается. Заводи колымагу и поехали. — Никакая это не колымага, — оскорбился Волошка, — а очень даже приличная техника марки Штовер. — Вражеская техника не может быть приличной, — улыбнулся Завьялов. — Это раньше она была вражеской, а теперь наша, — возразил Волошка, — а потому приличная. Садись и поедем. Женщину... Они застали дома. Вошли, поздоровались. — Здравствуйте, — ответила женщина. Было заметно, что она испугалась. — Да и как тут не испугаться? Пришли два серьезных офицера с оружием, без предупреждения. А зачем пришли? Что им надо? Тут бы любой испугался, а не только молодая женщина. — Одна проживаете или как? — спросил Волошка, осматриваясь. хотя можно было и не осматриваться. Квартира была крохотной, об одной комнате, и потому всю обстановку было видно с первого взгляда. В такой-то квартирке и спрятаться было негде, если кому-то захотелось бы прятаться. «Одна?» — робко ответила женщина. «Давно ли?» На это женщина ничего не ответила, лишь испуганно заморгала. муж а что же, воюет?» — спросил Волошка. — Отвоевался мой муж, — тихо сказала женщина, — еще в сорок первом. — Вот оно как, — понимающе кивнул Волошка. — И что же, с той поры в одиночестве? И опять женщина ничего не ответила, лишь отвела глаза в сторону. — Зовут-то тебя, как мы понимаем, Надеждой, не так ли? — спросил Волошка. — Да. — Вот видишь, Надежда, нам и имя твое известно. — сказал Волошка. — И не только имя. но ну, выкладывая все как есть. — О чем? — спросила женщина. — О твоей жизни при немцах. О чем же еще? — пожал плечами Волошка. — Как ты жила? С кем? — Ну и так далее. — Только ты учти, врать нам не надо, потому как мы знаем о тебе многое, мигом поймаем на врагах, ежели что. — А коль знаете, то зачем же спрашиваете? Голос женщины изменился, из робкого он стал напористым и даже озлобленным. «Затем, чтобы кое-что сопоставить», — пояснил Волошка, — «и сделать выводы». «Жила, как жила», — пожала плечами женщина, — «как все. С немцами не путалась, в прислуге у них не ходила. Кого хотите, можете спросить». «Это хорошо», — миролюбиво произнес Волошка. «Ну а где сейчас твой квартирант, который проживал с тобой при немцах?» а так вы его ищете усмехнулась женщина. «Так бы сразу и сказали. А то ходите вокруг да около. Как жила, с кем жила, что делала?» «И где же он?» — спросил до сей поры молчавший Завьялов. «Откуда мне знать?» — пожала плечами Надежда. «Не знаю и знать не хочу». «А что так?» — спросил Завьялов. — Да вот так, — произнесла женщина, как отрубила. — Не хочу, и все тут. — Что, рассорились с усмешкой поинтересовался Волошка. — Можно считать, что и так, — нехотя сказала Надежда. — Кем он вам был? — спросил Завьялов. — Поймите, мы спрашиваем не ради простого любопытства. Дело серьезное. — Он что-то натворил? — спросила женщина. — А что, мог? пристально глянул на женщину Завьялов. «Откуда мне знать?» — дернула плечом Надежда. «Мог, не мог? Мне он ни о чем не докладывал. А коль так, то и сказать мне нечего. Не стану же я возводить на человека напраслину». «Напраслину не надо», — согласился Завьялов. «А все же, кем он вам был?» «Ну, мужем», — с вызовом ответила Надежда. «Я женщина-вдовая, а одной попробуй проживи, при немцах-то». Так что имею право. Или нельзя? — И что? Брак был зарегистрирован? — спросил Волошка. — И кто бы его нам зарегистрировал? — фыркнула женщина. — Немцы, что ли? А вы ушли так далеко, что и не дозовешься. — Ой! — прикрыла она рот ладошкой. — Говорю, как мельница мелю. Простите дурную бабу. — Ничего, — улыбнулся Завьялов. — За что тут просить прощения? Оно ведь и вправду. Мы были далековато». «Вот то-то оно и есть», — горестно сказала женщина. «Как его зовут?» — спросил Завьялов. «Вот тяна», — удивилась женщина. «Неужто не знаете?» «Мы много чего знаем», — значительно сказал Волошка. «А твое дело не задавать нам вопросы, а отвечать. Понятно тебе или непонятно?» «Никитой его зовут», — неохотно ответила женщина. «А фамилия Филиппов». «И откуда ты это знаешь?» Удивился Волошка. «Как он мне назвался, так я вам и говорю», спокойно ответила женщина. «А что, его зовут как-то по-другому?» «Как вы с ним познакомились?» Не отвечая на вопрос женщины, спросил Завьялов. «Да как? Обыкновенным образом. На базаре. Базар-то у нас работал даже при немцах. Вот там и познакомились». Слово за слово, улыбка за улыбкой, а улыбаться он умел. Не улыбка, а мака в цвет. Такой-то улыбкой он очарует кого угодно, а я — женщина-вдовая. — И руки, нежные и мягкие, без царапин и мозолей, — добавил Завьялов. — Да, и руки, — удивленно произнесла Надежда. — А про руки-то вы откуда знаете? — Сказано тебе, мы знаем все. Недовольно повысил голос Волошка. «Вот что ты за женщина? Ведь сколько у тебя ненужных вопросов!» «Когда вы его видели в последний раз?» — спросил Завьялов. «Когда расставались. Тогда и видела», — ответила женщина. «А точнее?» «А точнее...» Надежда призадумалась. «Точнее, когда немцы уже сбежали из города. А вы, значит, в город вошли. Вот тогда-то мы и виделись в последний раз». «Расскажите подробнее, как это было?» — попросил Завьялов. «А что было-то?» — нехотя ответила женщина. «Ничего и не было. Расстались, он и ушел. Вот с той поры ни слуха о нем, ни духу. Где-то, наверное, он есть и сейчас, да только мне без разницы». «И что он сказал перед уходом?» — спросил Завьялов. «Если не считать всяких обидных слов, то можно сказать, что и ничего». Грустно усмехнулась женщина. Но «Ну, обидные слова это понятно, нетерпеливо произнёс Волошка. При разводе оно всегда так бывает. Что? И ты тоже разведенный?» — стрельнула глазами Надежда. Это от тебя не касаемо, недовольно ответил Волошка. Потому что не ты нас допрашиваешь, а мы тебя. Понятно это тебе или нет? Понятно, самым невинным голосом ответила женщина. — А тогда отвечай, что еще, помимо обидных слов, сказал тебе на прощание твой муж? — потребовал Волошка. — Сказал, чтобы я его не ждала, потому что наша любовь закончилась. — Вот так прямо и сказал, — не поверил Волошка. — Прямо или криво, уж я того не ведаю, — ответила женщина. — Но сказал. И ушел. Вот с тех пор я его и не видела, и видеть не желаю. «И все же, из-за чего вы расстались?» — спросил Завьялов. «Ну, так сразу и не ответишь», — вздохнула женщина, и искоса глянула на Волошка. «Вот спросить у своего товарища, из-за чего он расстался со своей? Думаете, он вам ответит? Сложно это дело». Волошка возмущенно открыл рот, чтобы сказать много разных слов в адрес женщины, но Завьялов, улыбаясь, остановил его взмахом руки — и стал выжидательно смотреть на Надежду. «Ненадежный он какой-то», — после молчания сказала Надежда. «Как с таким жить? Уж лучше одной». «Ненадежный...» — это как? — спросил Завьялов. «Ну как?» — пожала плечами женщина. «Вот скажем, ты надежный, а он...» — она указала на Волошка. «Ненадежный. А точнее, не скажешь». Волошка вновь возмущенно открыл рот, и вновь Завьялов не дал ему произнести ни слова. «Он что-нибудь рассказывал о себе?» — спросил Завьялов. «Почти ничего», — ответила женщина. «Я, конечно, спрашивала, потому что как же оно так, жить с ним как с мужем и ничего о нем не знать?» Но он молчал. Сказал лишь, что ему без разницы при ком жить, при немцах или при советской власти, «У него, мол, такая хлебная профессия, что он нигде не пропадет». «Он не говорил, что это за профессия?» — спросил Завьялов. «Нет, не говорил. Хотя я и спрашивала. Но он лишь улыбался и начинал говорить на другие темы. Конечно, мне это не нравилось. А вдруг он вор? Или какой-нибудь душегуб?» «А почему он не на фронте? Этого он тебе не говорил?» — обрел, наконец, дар речи Волошко. «Как же говорил?» — ответила женщина. «Сказал, что не взяли по болезни, из-за грыжи. А только...» «Что?» — насторожился Завьялов. «Не замечала я у него никакой грыжи. Вот что!» — сказала женщина. «Я даже однажды у него спросила, а где, мол, твоя грыжа? Почему ее не видно?» А он рассмеялся и сказал, что она у него внутри. И стал говорить о чем-то другом. «Угу». — задумчиво сказал Завьялов. — Значит, внутри. — Вы вот что... — он глянул на Надежду. — О том, что мы были здесь, никому ни слова. И о чем говорили, тоже помалкивайте. Вам понятно? — А если прознают и спросят? Соседи они такие глазастые? — скажите что приходили насчет постоя. Но посмотрели и ушли, потому что вам и самой тесно. — Он что же... — И вправду что-то натворил? — спросила Надежда. — Может, он какой-то замаскированный? — Ох ты, Господи! А я-то с ним жила. Что же теперь? И я у вас под подозрением? — Вот какая же ты неуемная бабенка! — с негодованием произнес Волошка. «Ну — Но вот никак не кончатся твои ненужные вопросы. — Да ведь как же так, ненужные? — не согласилась Надежда. — Коль вы ищете моего бывшего мужа. Ведь и меня, небось, затаскаете. А я-то совсем ни при чем. Ну, жил он со мной при немцах. Так ведь он был свой, а не немец. А разве это грех, когда свой? Ой!» Вдруг воскликнула она. «А может, он был замаскированный немец? Ведь недаром же он ничего о себе не говорил. И про грыжу врал. И руки у него такие... Совсем не наши руки. Будто он этими руками и не делал в жизни ничего». «Ох ты ж, Боже! Ведь затаскаете меня безвинную!» тфу сплюнул Волошка и вывалился из комнаты, а вслед за ним вышел из овьялов. Какое-то время они стояли посреди улицы и слушали доносящиеся из дома невнятные причитания надежды. Вволю наслушавшись, Волошка почесал затылок и сказал, «Наблюдение бы установить за домишком, да и за этой чертовой бабой тоже». А вдруг этот бильярдист вздумает ее навестить? Или, может, она тайно с ним встречается, а нам о том не сказала? От такой суматошной бабы чего угодно можно ожидать». «Не надо никакого наблюдения», — не сразу ответил Завьялов. «Это почему же так?» — удивился Волошка. «Думаю, что в наблюдении нет никакого проку», — сказал Завьялов. «Мне кажется, что этот бильярдист, кем бы он ни был, сейчас далеко». и обратно в Симферополь не вернется. — Ну, тогда дело становится совсем уж интересным, — в раздумье проговорил Волошка. — Интересным, — согласился Завьялов, — и чем дальше, тем интереснее.